Я на краю земли, я далеко на юге, На юге разных стран, на юге всей земли. Моя заря горит на предполярном круге, В моих морях встают нечасто корабли. Мой светоч, южный крест, Мой светоч отблеск льдины, Здесь горы льдяны, Один плавучий храм. Но за чертой мечты Мой помысел единый Ведет мой дух назад К моим родным полям. И сколько бы пространств Какая бы стихия не развернула мне В огне или в воде, Плывя, я возглашу единый клич. Россия, горя, я пропою, Люблю тебя везде.